Глава 11. В Сэгельфоси и его окрестностях произошли большие перемены. Мельница была выстроена и пущена в ход. По всей округе разносился гул. Хольменгро управлял как настоящий король. Почему в маленькой церкви звонили каждый день? В Мальме умер король. Его место занял господин Хольменгро. И как он работал? С какой энергией принимался за дело? Не прошло много времени с окончания набережной и устройства пристани с большими подъёмными кранами, как к ней пристал большой пароход, пришедший из далёких стран с зерном. По палубе иностранные матросы разгуливали в кляюнчитых шляпах, на черноволосах головах и говорили на неизвестном языке, как будто что-то сказочное. Под стать тобе со королю. Даже для поручиков по мисти это было событием. Английский капитан пригласил господина Холменгора вместе с ним на ужин и угостил на славу. Не принимал ли господин Холменгор какого-нибудь участия в устройстве этого ужина? Ведь ничто не обходилось без его участия. Потом поручик дал большой обед в честь капитана и офицеров корабля. Весёлые были дни. Все эти события служили к увеличению благосостояния во всей округе. Вся эта рожь, превращённая в муку, отстраняла всякую мысль о возможности голода в стране. В случае нужды можно было пойти к королю Тобиосу и взять взаймы, но прежде всего у него можно было найти работу и пользоваться его харчами. Жизнь изменилась к лучшему. Пождённые рабочие весь день могли жевать табак, А крестьяне, у которых была лошадь, могли возить муку с мельницы, зарабатывая достаточно для покупки разного товара в лавке и уплаты подетей. Конца не было с заработком, а стало быть и благоденствие росло, и сам господин Хольменгеры чувствовал себя хорошо и процветал. Сосновый воздух и деятельность по душе оказались благодетельными для его здоровья. А что касается доходов, то с этой стороны ему не грозило никакой опасности, по крайней мере, никакой непосредственной опасности. Или нет? Разве купцы не посылали со всех сторон свои баркасы и боты за мукой? И разве не дошло до того, что пришлось завести контору и квартиру для заведующего складом на пристани? В Сегельфоссе открылось почтовое отделение, пароходная станция, пароходы линии Вадсё-Гамбург. Заходили через каждые 3 недели с юга и севера, привозя почту и товары, а увозили муку для всех северных местностей. Заведующему пристанью работы было достаточно. Он принимал письма и посылки, ввёл книги, писал все письма, договаривался с рабочими на пристани, смотрел за порядком. Скоро ему понадобился помощник, так сильно развелась деятельность. К одному лавочнику Перо приходила масса товаров — ящики и бочки с каждым кораблем. А после нового года он предполагал получить право на продажу вина. Тогда будет приходить для него еще больше ящиков и бочек. Вообще всему и конца не предвиделось. И над всеми и над всем царил сам Хольменгро, как повелитель. Он стоил всех остальных вместе, при том был всегда спокоен, вдумчив и внимателен во всем. Если его останавливали по дороге и спрашивали о чём-нибудь, то он, хотя и не любил этого, всегда отвечал мимоходам. Так шло некоторое время, но потом ему пришлось изменить своё поведение. За ним стали ходить по пятам, поджидая его, когда он останавливался, разговаривая с порутчиком. Те, сопровождавшие, останавливались поблизости и ждали, пока он не закончит разговор, и тогда нападали на него. Ему пришлось научиться, как отделаваться от просителей, ступай к начальнику склада, спроси старшего мельника. Но были и такие, от которых не было возможности отделаться. Они уже побывали у заведующего, спрашивали мельника, но ничего не добились. Пришлось господину Хольменгеру прибегнуть к третьему методу выслушивать всех, не говоря ни слова. Ах, если бы он мог перенять от порутчика его настоящую барскую манеру держать себя. Тот не был нем, но к нему редко обращались. Никто не умел так держать людей на почтчительном расстоянии, как этот высокомерный помещик. Он ездил иногда к тому или другому из своих торпорей, разговаривал с ними и отдавал приказания. Но торпори являлись каждый день со всё новыми просьбами. Что им надо? Спрячил паручек, подъехав как всегда верхом. Должно быть, хотят поговорить со мной, ответил Хулменгрю. Я вижу среди них человека, который не даёт мне покоя. Он пекарь, учился в Бергене и хочет завести здесь булочную. Я ему отказываю каждый день, и он снова возвращается, кончается тем, что я ему отведу клочок земли там, у моря. Вы лично имеете что-нибудь против устройства булочной? Напрочь. По самому простому расчёту это будет мне выгодно, но вы можете дать ему участок в моих владениях, предложил поручик. Молчание. Господин Холмен гра обдумывал и сказал: "Я имею величайшее основание быть вам благодарным за это новое беспокойство, но я не могу воспользоваться им. Сегодня одно, завтра появится ещё что-нибудь, меня не оставят в покое". Помолчав, господин Хольменгор продолжал: "Дорогое дело, если бы вы представили мне всю землю до мыса". Поручик думает: "Таким образом мы не стали бы впредь беспокоить вас подобными просьбами. Если вам не хватает земли для построек, нужных для полного развития вашего предприятия, то я само собой не стану препятствовать такому соглашению". Ещё я собиждаюсь в вашем доброжелательном отношении ко мне, господин поручик. Вам нужна земля от набережной до мыса? Да, а в ширину до полей. Много народа хочет строиться. Поручик собирается ехать дальше и говорит: об этом можно подумать. Ах, правда, перебивает он самого себя. Болочник ждёт. Хольменгрин низко кланяется, благодаря. Благодарю вас от своего имени и от имени многих. Вы согласны принять прежнюю цену за землю? Цену. Паручик слегка передернуло. Только теперь он понял, что с продажей связаны деньги, во всяком случае, довольно значительные. По прежней цене за этот участок приходится порядочная сумма. Я принимаю вашу цену, сказал он. Вехав к себе в усадьбу, он вдруг снял обе перчатки. Передел кольцо на правую руку и снова надел перчатки. Спасение, подумал он. Вывернулся. Господин Холменгро, по-видимому, также считает, что не имеет причин быть недовольным. По своему обыкновению он отпустил просителя и несколькими ласковыми словами. Это тебе расскажет мельник. Отдай заведующему приютом эту записку, он даст тебе мешок муки. Тюжева булочник он удержал и имел с ним продолжительный разговор. В то время, как они стояли разговаривая, подошли к ним девушка и мальчик. То были дети Хельменгра. Девочка была старшей, она одета в жёлтое платье, мальчик в красное. У обоих вид иностранцев, оба смуглые и черноглазые. В них что-то заморское. Черты лица резкие, огромные носы, губы полные. Всё иноземное. Но дети смешлёные. Когда они приехали все гальфос, они говорили только по-испански. В короткое время выучились говорить по-норвежски. Теперь это высокие и ловкие норланцы, вездень бегающие повсюду. Девочка Марианна бежит в припрыжку впереди, весёлая и подвижная. За ней мальчик Феликс, оба без шляп с короткими волосами, спустившимися на низкие лбы. Дети бросились к отцу, а отец открыл им объятие. Он доволен, что видит их такими здоровыми и цветущими. Но покажитесь, сказал он. Они поняли, что он хочет полюбоваться ими, они останавливаются на минуту, чтобы он мог посмотреть на них, а затем увлекают его за собой. Слава богу, думает господин Хольменгро, что переселение в Сегельфас не принесло им вреда. Он успокоился. Всё шло хорошо. Он сделал рискованный шаг, переехав сам и перевезя детей из их далёкой родины в эти новые места. Почему он это сделал? Может быть, в нём заговорил голос крови, может быть, в нём проснулась человеческая слабость. Разве он мог блистать в Кордильерах? После смерти жены он остался одиноким и всем чужим. У него было положение и средства, но не было перед кем похвалиться, а там далеко существовал серый островок. Помню, Хольмен городок также водопады в Норвегии. Там можно и блистать. Балдай он достиг с детьми большого дома на берегу реки. Он уже давно переселился от поручика и жил у себя. Только молоко брал из имения. Вначале он не мог найти себе прислуги, потому что дом его был построен на месте церкви. Там должно быть ходят привидения и от стен идёт запах Ему пришлось уговорить некоторых из многочисленной прислуги порутчика переночевать несколько дней в опасном доме. Всё обошлось благополучно, никаких привидений не было, и через месяц у Хольменгера прислуги было сколько угодно. В числе её оказалась и Марсилия, бывшая горничная в усадьбе и убиравшая комнаты порутчика. Хольменгер всё устроил хорошо и даже развёл сад. Его дом был великий и красив, он стоял посреди лесов, кругом раздавался шелест листьев, а смельницы, моловшие день и ночь, доносился грохот. Всем хозяйствам заведовала вдова адвоката Сутерлея, фру Иргенс, урожденная Гельмюнден. У пристани остановился пароход Эрион, и на нем приехал мастер Виллес. Мать и отец с верхами выехали к нему навстречу. они сошли с лошадей и отдали поводье грумам, как будто оба приехали из разных мест. Их Ульмен с детьми вышел на пристань, чтобы встретить Виллуса и оказать его родителям внимание. "Вот он машет нам", говорит фру Адельгейт и также начинает махать платком. Поручик вынул платок. На пристани было много народу. Заведующий складами стоял с бумагами в руках, а его помощник держал сумку с корреспонденцией. Оба они отдавали еще кое какие приказания своим рабочим. Лавочник Перр отстроил себе дом и очень важничал. Дети всякого возраста глядели на пароход. Поодаль стоял Ларс Мануэльсом, рыжий, грязный, любопытный. В нескольких шагах от него поместился его сын Ларс, семинарист, вернувшийся на последнем пароходе с юга и носивший крахмальные воротнички и длинные волосы. Пароход подходит к пристани и останавливается. Молодоё Виллац выходит на берег и прежде здоровается с отцом, хотя мать стоит к нему ближе, плача и смеясь, и ведёт его домой. Какой ты вырос большой! Добро пожаловать, говорит мать с гордостью. Сын обнимает мать и треплет её по плечу, и называет её уменьшительными именами. Как он вырос, настоящий мужчина! Сравнялся ростом с матерью. Молодой Виллос подходит к Холлменгро, чтобы поздороваться с ним и его детьми. Он держит себя совершенно по-английски, так вежливо, как большой. Лошади вдруг стали беспокоиться. От чего бы это? Поручик оглядывается на них, но ничего не понимает. "Мне кажется, моя Эльза узнала тебя, Виллос", говорит мать, счастливо смеясь. Семинарист несколько пододвигается, он подходит и кланяется господам. Поручик отвечает: "Да, это Ларс. говорит Велос. Я всех узнаю. Вот и Юлий. Отец, ты, кажется, посидел. Тебе кажется, здесь такая толкотня. Фру Адельгейд, не пойти ли нам? Они поворачиваются и видят перед собой трёх оседланных лошадей. Чья же это чужая лошадь? Поручик с удивлением смотрит на всех. Господин Хольмен гра подходит и объясняет. Мастер Велос, надеюсь, не обидится. Это небольшой сюрприз, который я приготовил к вашему приезду. Все приятно парижаны. Каков Холмэнгро, этот король во всем, вороной верховой конь седлом и всем прочим для мастера Виллодса, его осыпают благодарностью со всех сторон, и на минуту он смущается, когда фру Адельгейд, сняв перчатки, благодарит его. Я рад, что он годил. Не стоит благодарности, вовсе не стоит. Все осматривают коня и треплют его, скакун пятилеток, хорошо выиженный, стройный с красивыми копытами. Господин Хольменгров в восторге, что сделал такой удачный выбор. Он отказывается от всякой платы, ведь он целый месяц был гостем у садьбы, не платя за себя. Ему не оставалось другого исхода, как выказать благодарность таким пустяком, чистой бездельицеи. Но я никак не ожидал увидеть вас вполне молодым человеком, мастер Велоц, говорит он вежливо отстраняясь. Придётся спустить Стремена. Так мать и сын поехали к усадьбе. Они были так изящны и красивы, что им вслед смотрели даже с парохода. Поручик передал коня Лопарю Петру и пошёл пешком с Хольменгро. А вы знаете, кто этот молодой человек, идущий за нами? спросил Хольменгро. Поручик оглянулся и отрицательно покачал головой. Это семинарист. Он желает поступить ко мне домашним учителем. Вот как? Нет, я его не знаю. Моим маленьким индейцам, как я их называю, пора учиться. Я считал ваше расположение к этому молодому человеку за некоторую гарантию. Нет, я его почти не знаю. Моё знакомство с ним ограничивается только тем, что я платил за него семинарию. Советуете вы мне попробовать его? Да, думаю, что окажется не хуже других. Хольменгора переменил тему. Предполагаете ли вы в нынешнем году сплавлять лес? Может быть, посмотрю. Я спрашиваю, потому что здесь много народа хочет строиться, а материала нет. Да? Цены стоят высокие. Не лучше ли переждать? Не знаю, стоит ли только. Нам ещё как-нибудь надо будет поговорить об этом. Прекрасно. Так через неделю. К тому времени я на веду справки. Они распрощались и каждый пошел своей дорогой. Семинарист последовал за Хольменгера вверх по реке. Хорошо, что поручик сразу не связал себя поставкой леса в нынешнем году. У него уже не было больше запасов его, но у него было много мелкого леса, такого, какой требуется в английских копьях. Баручек похозеничал со своим лесом, его оставалось немного. Дом Холмсинов оживился с приездом сына. За обедом говорили больше, знакомые звуки фортепиано доносились из зала. Во время общих разговоров часто случалось, что присутствие Виллетца заставляло родителей отвечать друг другу. Теперь мать и сын пели и играли на фортепиано среди дня, когда отец был дома и сидел у себя в комнате. следовательно мог их слышать для поручика это было открытием фру адергейт не забыла своего пения она пела всё так же хорошо голос звучал полно и боже насколько этот голос был выше всего земного пойдём со мной ты ведь ещё не видел скота позвал поручик сына они пошли на скотный двор но недолго оставались там на скотном дворе всё было приспособлено великолепно Если были устроены по последнему образцу, корм подвозили в вагонетке. Откормленные свинии бродили, хрюкая со своим потомством и напоминали допотопных животных. На птичьем дворе цысарки, жёлтые боевые петухи со шпорами как сабли и всякая птица. Но порочек быстро вышел. Посещение скотного двора, по-видимому, было только предлогом. Он повёл сына в сад, в маленькую оранжерею, перестроенную им и переделанную после того, как она много лет была в забросе. Здесь ещё есть кое-какие цветы, сказал поручик. Возьми и отнеси кому хочешь. Возьми этих и этих. Сорви тот, который ты сейчас тронул. Ты вернулся домой, они твои. Вот тут целые пучки, только как они, бишь, называются? Да ведь это розы. Может быть и розы. Они растут пучками. Это точно та песня, которую вы только что пели, не правда ли? Орви их все. Я знаю, кому ты их хочешь отнести. Поступай, как хочешь. К кому же отнести цветы, как не матери в её комнату? Отец промолчал на это, но не пожал плечами, именно хмурился. Он имел очень равнодушный вид и посмотрел на часы. Ему вдруг вспомнилось, что надо возить лес, и поэтому он пошёл, куда ему было надо. Хм, конечно, приятно было иметь сына дома. Он внёс радости, веселья. Между мужем и женой не стояла по целым дням непроницаемая стена. Паручек любовался виллацом, хотя гм, он заметил в сыне перемену, произошедшую за последний год и заставлявшую его задуматься. Сын вырос слишком быстро и в своих письмах начал подписываться Вилли Последнее письмо было даже подписано Билл. Разве это то же самое, что доброе старое имя Виллос? Ведь это может кончиться тем, что он наконец превратится в Билл Холмса, примет имя, которое может носить первый встречный. Поручик был главой династии Виллос-Холмсинов и должен сохранить её. Молодой Виллос, вероятно, и не думал о династии. В подписи только сказывалось английское влияние на молодого человека. Но как приятно нам было опять очутиться дома! Йомфрусаль безымян и прочие служанки всплеснули руками, как он вырос! Рабочий Мартин и прочие рабочие кланялись ему издали и не решались из почтения и боязни подойти к нему, ведь этот мальчик родился в Рождественскую ночь. Молодой вилльц ездил верхом по дорогам мимо домов торпорей. Он ездил быстро и шагом мимо ИСП и видел, как из окон повсюду выглядывали лица, а ребятишки молча глазели на него, стоя на пороге. Через несколько дней такая отчуждённость надоела ему. Он остановил лошадь и пешком отправился разыскивать Юлию. Юлия Юлий также подрос, но больше всего у него выросли руки и ноги. Руки у него стали просто изумительные. Кроме того, у Юлии был странный вид. Он только что выстриг себе брови, чтобы они росли гуще. Увидав Виллоса, он вышел навстречу и начал, как подобает старому товарищу, ругаться, не стесняясь присутствия матери. Черт побери, это ты Виллос! Виллос улыбаясь отвечает, что он самый. Он хочет показаться старше, чем он есть, и старается говорить более низким голосом. Мать Юлии вытирает стул фартуком и подвигает Виллосу, приглашая сесть. Какой почётный гость! Всё же, может, присядете? Маленькие сёстры Юли смотрят на чужого из угла. Они также подросли. Платьи им короткие и узкие, так они выросли. Прежде в доме не было таких больших ребят. Ах, как вы выросли, говорит мать Юля. Вас не узнаешь. Да, прошёл не один день с тех пор, как я сидел здесь, отвечает Вилус, как большой. Да, времечко бежит. Чего вы там стоите? Показывайте свои лохмотья, обращается она к малышам. Вступайте, одентесь. Юлий широко подбачинивается, громко зевая и говорит: "Что бы ж я хотел сказать? Ты из Англии?" "Да, из Харао в Англии. Я подумываю, как бы мне наняться на корабле и уйти в море", говорит Юлий. "Ты?" спрашивает мать. "Постыдился бы так врать. Я вру?" Потому что я раньше не говорил этого, стану я болтать всё, что думаю. Напрасно вы этого ждёте. А вот смотри, спущу с тебя штаны и выдеру, сердито отвечает мать. У Юлие лицо как будто сразу осунулось, он притих. Придя немного в себя, он снова обращается к Вилусу: "У тебя не было морской болезни?" "Нет, у меня не было, а многие болели". Юлий видел, что из разговора здесь в избе ничего не выйдет. Мать стесняла его. Он выманил Виллуса на улицу и сразу почувствовал себя свободнее. Свинья ты, что не писал мне, как обещал? Виллуса поразил этот тон, и он намеревается поскорее уйти. Что думает Юлий? Может быть, было бы лучше приехать сюда верхом? Ты, пожалуй, полагаешь, что мне нечего было делать в Англии? Спросил он. Может и было что делать. Что я хотел сказать? Желаешь посмотреть на то, что я сделал за лето? Пойдем сюда. Юлий пошел вперед, а Виллц за ним. Они направились к небольшому сараю, прилегающему к дому, и где хранился корм для коз. Здесь Юлий указал на кучу сена в углу. Это я нарезал серпом по лесным лужайкам. Вот как. Высушил и наносил домой на собственной спине. Не думай, чтобы это было так легко. Я и не думаю. Как ты считаешь, сколько тут возов? Здесь-то, спросил Вилоц. Я собрал сено для моей собственной козы, но для неё здесь слишком много. Думаю продать часть. Вот как? Как только цены поднимутся. Я видел, что ты ехал верхом. Ты умеешь ездить? Умею ли ездить? Сам знаешь. Но это ещё не бог весть какая премудрость. И я ездил много раз, сказал Юлий. Нет, а всё же ещё повторю тебе, что не мешало бы тебе написать мне, заключил он, запирая сарай. Ты всё равно не мог бы прочесть, а писать печатными буквами мне было некогда. Юлию вовсе не понравилось такое замечание, но он быстро нашёлся. Что касается чтения письма, так за помощью мне недалеко ходить. Что ты думаешь, Аларси? Вилос молчал. Он мой родной брат и может знать больше, чем мы оба с тобой. Да, тебе далеко до него. Посмотри, найдётся ли у меня время, чтобы писать тебе зимой, сказал Виллуц покорно. Юлий вынул из кармана pantalón длинную пачку жевательного табака и предложил Виллуцу. "Нет, благодарю. Не жуёшь?" "Нет. Да, собственно, и не стоит. Но мне надо привыкнуть к собаку, если я поеду на Лафуаденские. Если не жевать, то будешь болеть морской болезнью. Хорошо, что ты не болеешь." Евгетий говорил, что собирались что в море. А что касается верховой езды, так и Ларс насмотрелся на неё в семинарии. Там была деревянная кобыла для езды, потому что живая лошадь не выдержала бы. Кобыла? А у меня живая лошадь, сказал Виллекс. Да ведь она не твоя. Не моя? А ты почему знаешь? Это моя собственная лошадь. Не верю, ответил Юли коротко и сплёвывает. Виллекс вспыхнула от досады. Ты дурак, Юлия опять вытянулась лицом, и он предотвратил бурю молчанием. Наконец он сказал: "Да, теперь Лардж скоро будет пастором. Он поступает домашним учителем господину Хольменгеру. Видел ты его, Мариану, и его Феликса?" "Нет", ответил Вил скоротко. Он ещё продолжал сердиться. "Ты видел их? Они были на пристани, когда ты приехал. Они не умеют говорить, знают только несколько слов. А болтают только по-испански". Про них рассказывает бот, они язычники, но Ларс говорит, что это ложь. Как поживает Годфрид? спросил Виллус. Годфрид? По правде сказать, ничего не знаю о нём. Виллус, у тебя нет ничего в карманах, что ты мог бы продать мне? Нет. Трубки, складного ножа или чего-нибудь в этом роде. Виллус вынул из жилетного кармана пирочинный ножичек с перламутровым черенком. Её ли рассмотрел его и спросил: Ты продашь его? Нет, ради чего, ответил Вилоц. Что ты заплатил за него? Мне его подарили. У меня есть 4 шилинга, отдашь мне ножик за них? Нет. Но всё равно, дам тебе 6 шиллингов наличными, остальное сеном. Я не продаю ножа, ответил Вилоц и спрятал ножичек в карман. Он пошёл вперёд. Нет, Юрий, вовсе не так занимался он, как был прежде. Он даже не годится в товарищи. Он стал воображать себя взрослым и просто противен. Вот он опять сплюнул. Как грубо. Куда ты идёшь, Годфриду? спросил Юлий. Да, я подумываю о том. Если хочешь послушаться моего совета, не заводи знакомство с Годфридом. Я с ним не в ладах. Почему? Он такой вороватый. Он ворует, как конь бежит к старому лесу, так говорится в пословице. У меня пропадала одна вещь за другой. После четвёртой пропажи я пошёл к нему. Пошёл к нему, примёхенька к нему. И вот если бы ты видел Velance, стоило посмотреть, скажу тебе. Что же, ты налетел на него? Ты его вздул? Вздул и добился своего. Он наконец признался во всём, как он тащил у меня всё, что плохо лежало. Господи Боже мой, он мне наговорил столько, что я мог бы притянуть его к суду. Но я этого не сделал. Виллос простоял некоторое время молча. Ему хотелось уйти от Юлия, но от него нелегко было отделаться. Не уйти ли без дальнейших околечностей? "Да, но ну, прощай", сказал он. "Что же ты уходишь?" закричал ему Юлий. "Разве мы не пойдём на берег?" "Нет. А мою казу не хочешь посмотреть? У меня есть губная гармоника. Июль не получил ответа. Он стоял с минуту, смотря вслед Виллуцу, быстро направлявшемуся по дороге к Готфриду. Он хотел было позвать его, но потом раздумал и пошёл домой. Готфрид был такой же щедушный и большие глаза, как и прежде. Виллуц застал его стоящим в дверях. Они поздоровались друг с другом, но Готфрид смущался, разговаривая с богатым мальчиком, и разговор не клеился. Да все эти старые товарищи стали теперь малые, интересные. Виллос перерос их, а передил их, разочаровался в них. Годфрид был еще лучшим из них, несмотря на то, что он говорил тихо и мягко, но он продолжал стоять в дверях, когда другой человек, может быть, хочет войти в дом. Должно быть, Годфрид не понимал этого. Мне захотелось пройтись, сказал Виллос. Устал от верховой езды. Мы несколько раз видели, как ты проезжал мимо, отвечал Годфрид, радуясь, что видел это. Да, я проезжал несколько раз. Это моя собственная лошадь. Да. Ты знал это? спросил Вилоц. Ему стало неприятно, что он похвастал. Да, отец слышал. Не взяли напиться воды? спросил Вилоц, заглядывая в сени. В кухне есть вода, ответил Годфрид и вошёл в курные сени. Это были совершенно тёмные сени без окон. Тот же помещались козы. Гудфрид подал вилочку воды в деревянном ковше. Никогда вилосо до того времени не приходилось пить из деревянного ковша. Корябы были толстые. Он не привык пить таким образом, и вода текла ему на платье. Да и ему, впрочем, не очень хотелось пить. "А отец и мать дома?" спросил он, снова выходя из сней. "Да, мать дома." Странная манера была у Годфрида становиться прямо перед человеком в дверях. Эвелас не обратил бы на это внимания, если бы не вспомнил, что в доме жила маленькая девочка. Впрочем, уж не очень она маленькая. Она всегда ходила, опустив глаза, а глаза у неё были синие. Наконец вышла мать Годфрида, поклонилась и пригласила войти. А видите ли, я поручила Годфриду задержать вас на дворе, пока я не подотру полы, сказала она. У нас был беспорядок. Виллос вошёл. Пол был мокрый, его только что вымыли. Но в избе не было никого, кроме трёх ребятишек. Изба была тёмная. Виллос отказался от кофе и увёл снова за собой Годфрида. "Я почти не помню её", начал он. "Но сестры твоей нет дома?" Паулины, она ушла в лавку. Она должна быть сравнялась с тобой ростом? Да. Правда, что Юлий вздул тебя? Годфри несколько смутился. Он не говорил, когда. Только сказал, что отдал тебя. Но он не сказал, в который раз. Он только сказал, будто ты что-то взял у него. А вот когда? Молчание. Вилус еще ничего не понимал и спросил: что ты взял? Взял? Я только взял у него свою гармонику, он забыл всё спрятал её у себя. Он тебя вздул? Да. Тебе было больно? Нет. Он часто бьёт тебя. Как только попадусь ему, так и бьёт. Вилус не понимал, что это значит, но возмутился и спросил: "Вот попытался бом вздоть меня. Ты получил свою гармошку?" "Да, только теперь он её у меня отнял опять". Вилус смотрел на него. И ты оставишь её ему? Этого я не знаю. Попытаюсь вернуть её. Добром у него не возьмёшь. Он требует за неё 2 шилинга. 2 шилинга за твою собственную гармонику? Да, так говорит. Молчание. Виллос стоял, готовясь к важному решению. Пойдём к Юлию, пригласил он Годфрида. Годфрид пошёл охотно. Виллос осознавал себя совсем взрослым. Дело уладилось в одну минуту. Юлий увидал приближавшихся мальчиков и встретил их на дворе, держа губную гармонику в руках. Он тоже же отдал её и объявил, что взял её, чтобы пошутить. Молодые люди пошли своей дорогой. "Годфрид, притих от восхищения. Ты заметил, как он её быстро вынес?" спросил он. Эвилл сбросил: "Попробовал бы он помешать. Они стояли на дороге, где каждому надо было идти в свою сторону, но они не спешили. Им не часто приходилось ходиться. Если Годфри еще подождет немного, может подойти его сестра, и все пойдут вместе. Виллосс вынул свой перочинный нож и начал строгать ветку. Годфри смотрел на ножичек. Ему хотелось бы поддержать его немного, пощупать. Отвернул квилос складывает ножик и протягивает его Годфриду. Возьми этот ножик. Годфрид никогда ещё не испытывал такого восторга, у него закружилась голова. Он не верил самому себе и взял ножик, говоря: "Я могу подержать его. Я подарю его тебе. Он останется у тебя, когда я уеду". Но Годфрид не понимал, с кем имел дело. Он стоял в нерешительности, глаза у него стали ещё больше. Нет, а разве ты не боишься? Ну, если отец спросит, где ножек, да ведь этот нож мой! воскликнул Виллс запальчиво. Готфрид протянул руки и стал благодарить. И вот дорога исчезла из глаз, мысли унеслись куда-то далеко. Он даже не слышал, как Виллс кричал ему: "Смотри, вот идет Паулина!" Виллс был тоже очень взволнован. Это было какое-то удивительное состояние. Паулина между тем подходила всё ближе и ближе. Вилоц приосанился и сказал: "Знаешь, Годфрид, я скоро начну бриться". Годфрид всё ещё витал где-то далеко и спросил: "Зачем? Зачем? Разве не видишь?" ответил Лун, проводя по подбородку. "А бриться не больно? Что делать? Ведь нельзя ходить небритым". Вот и Паулина. Она худая, высокая, одетая во всё чёрное. Принарделась, чтобы идти в лавку. В руках она несла по узлу, на ногах надеты деревянные башмаки, а глаза у нее точно созданы для того, чтобы быть вечно опущенными. Если бы она вовремя позаботилась освободить руку, она могла бы поздороваться, но этого нельзя было сделать. И вот она останавливается перед ними. Виллос здоровается, и она отвечает ему. Но разговор не клеился, и девушка только изредка всглядывала на брата. Посмотри, сказал Готфрид, и протянул нож с красивой ручкой. Как ты думаешь, кто подарил мне его? Полина посмотрела на Виллетса, снова опустила глаза. Смотри, чтобы он не попал Юлию, предупредил Виллетс. Отец спрячет его, ответил Готфрид. В таком случае ты не можешь пользоваться им. Нет, иногда можно будет. Эвилес думает, что ножик в таком случае не вполне исполнит своё назначение, и поэтому сказал: "Нет, ты должен носить его при себе каждый день. А если Юли отнимет, так напиши мне в Англию". "Хорошо". Что ты подумает Поулина о такой силе? Но Поулина только взглянула на него в то время, как он говорил, а затем опять потупилась. "В нём два лезвия", бормотал Годфред про себя, не отрывая глаз от ножа. Он увидел ещё крючок. Что это? Крючок, чтобы застёгивать перчатки, когда едешь верхом, объяснил велоси. Но у меня есть другой. Но как ты поживала всё это время? спросил он Паулину. Нет, здесь невозможно вести разговор. Паулина только раз подняла глаза, покраснела и ответила: "Хорошо". Велоци оставалось проститься. Тут начался разговор между сестрой и братом. Эвилос долго слышал их позади себя, а когда он обернулся, то Паулина положила свои узелки на землю и вместе с братом рассматривала ножик. "Нет, ничего не выйдет из дружбы с этими старыми товарищами. Паулина была как другие, а другие как она". Эвилос сначала думал сказать им несколько слов по-английски, чтобы дать им понятие о языке, но теперь увидал, что это совершенно излишнее.